кризис На мостике крейсера командирскую вахту правил старпом. Вахтенный офицер, как обычно в таких случаях, исправно исполнял роль голосового придатка, репетуя распоряжение старшего. Он лишь упомянул об указании командира корабля вскоре перейти на 19-узловый ход и занялся заполнением журнала по факту поступивших очередных докладов с боевых постов. Здесь на первый вид просилась воздушная обстановка, так как Харриера никуда не делись. ПВО корабля вела эту беспокойную парочку соразмерно их поведению. Беряли, отпуская с контроля стрельбовыми станциями. Не меньшее внимание уделялось основной задаче – ПЛО. Гидроакустическая группа сообщала об изменении гидрологии моря и ухудшении в связи с разгулявшейся волной. Совокупные меры предполагали произвести дополнительный отстрел датчиков температурного градиенту глубин для нового замера залегания слоя скачка. Вахтенный офицер еще раз терпеливо напомнил об оптимальных условиях для работы корабельными средствами гидроакустики. Кусты глохнут на такой большой скорости. Надо... Старпом дернул щекой, проигнорировав, запросив у штурмана точное расчетное время выхода к назначенному месту при 19 узлах собственно, заранее зная ориентировочную выкладку, потому даже и не прислушиваясь к ответу. На самом деле, место нового развертывания к ПУК не являлось прецизиозной точкой координат, и плюс-минус 4-3 мили десяток два минут большой роли не играли. А то, что в распоряжении командующего стояли точные цифры, иначе и быть не могло, такова форма доведения боевой задачи. Попросту, по мнению Старпома, полностью рассчитывать на газ Орион все равно не приходилось. Станция не пробивала температурный скачок. Для нормальной работы Веги и вовсе желательно было снизить ход ниже 10 узлов. Самым приемлемым в таких условиях представлялось использование противолодочных вертолетов, способных достаточно мобильно перекрыть поисковый сектор на курсовых углах корабельной группы. А возникший пробел, Камовы ушли за 60 км вперед, ответственный офицер решил несложным действием. Одну машину с дальнего рубежа можно перенацелить в среднюю зону. «Нет», — отвечая на немой вопрос вахтенного офицера. «Поднимать на усиление дополнительную пару, нарушая полетный график, не будем. Особых поводов для беспокойства я не вижу. Эта акватория частично перекрывалась индийцами. ПЛО их, насколько было слышно по эфиру, работало, ничего вразумительного не выявив. Технически противолодочные вертолеты работали ступенчато, предварительно сбрасывая пассивные буи ненаправленного действия». Устройство преобразовало шумы окружающей среды в радиосигналы, передаваемые на борт К-25ПЛ. И, если оператор классифицировал их как контакт, в дело шел более сложный буй направленного действия, который уже позволял определить магнитный пилинг подозрительного источника и передать его значение по радиоканалу. Все следовало в скором порядке. Получив приказ, машина номер 44 отделилась от отряда, прыгнув на 20 километров ближе к идущему навстречу кораблю-носителю, начав выставлять последовательную, в данном случае стандартную сеть из буев с выверенной дистанцией и интервалами между ними. И один из посланцев почти сразу сработал. Однако отображаемый контакт определялся неясно. Пилот прилежно вернул машину в нужную исходную точку, с борта вниз полетел РГБ с более сложной начинкой для уточнения. С этого момента события начинали развиваться стремительно. Данные с буя потекли в шлемофон оператора акустика, причем принимаемые какие бы ни было их сигналы полностью затмил активный источник шума. Что-то быстро двигалось, молотя винтами на высоких оборотах. Полученный пеленг на цель был немедленно перенаправлен на командный пункт крейсера. Дистанцию примененный буй не отрабатывал. Дистанцию определили сами. Старший на мостике, на оскоро оценив сложившийся рисунок между вертолетом с реагировавшим буем, неизвестной целью и уверенным кораблем, озабочно приказал – ход малый, и сразу же самый малый, нетерпеливо ожидая, что выявит гидропост. Москва катила практически по инерции, собственные винты не забивали уши акустиков. Газ «Рион» заявлено берет среднестатистическую ПЛ с 30 километров, уверенно с 27, в зависимости от общей гидрологии моря и скорости объекта. «Скрытность — основное достоинство субмарины, крадущейся на малом ходу». И на сей раз детекция произошла немногим раньше, невзирая на скоростной характер цели. «Ходовая — взвинтил напряжение вызов с поста БЧ-7. Контакт. Пеленг на шум 20 градусов левого борта. Усиливается. Пеленг не меняется. Курс объекта ориентировочно на корабль. Дистанция 12. Скорость около 40 узлов. Более 40». На секунду голос динамики запнулся. Скорость 40 узлов – это бесповоротный диагноз или приговор. Там, внизу, в недрах корабля, оператор гидроакустической станции впился взглядом в экран, где мерцал устойчивый всплеск, наконец определившись. На самом краю шкалы индикатора обозначились две торпеды. Две! Теперь ревом боевой тревоги счет шел на минуты и на секунды. Всякая учебная, всякая условно-боевая работа сразу переквалифицировалась во взаправдошнее реальное сражение. На КПС «Флагман», репетуя кораблям сопровождения немедленно ушло чрезвычайное оповещение. Подвергся нападению, вступил в бой. Непосредственно на крейсере группа автоматизированного боевого управления приступила к расчету элементов движения целей, выдавая кораблю решение на уклонение либо расхождение. Одновременно шла выработка целеуказания на прибор управления стрельбой «РБУ-Смерч» для нанесения заградительноупреждающего удара путем постановки минного поля. Автоматика определяла углы горизонтального и вертикального наведения реактивных бомбометов, задавая значение глубины детонации бомб. Режим ведения огня — залповый. Когда торпеды войдут в зону действия РБУ — 6000 метров, а лающий обратный отсчет акустик перейдет на кабельтовые, командир БЧ-2 получит свой приказ. Корабль маневрировал, как еще одна мера, в надеждах на фору в десяток-полтора минут успеть выйти из директрисы движения торпед и, как следствие, из-под узкого поискового луча их ГСМ. Громкоговорящая трансляция предупреждала экипаж о смене курса. Резком повороте, крене, пройдя череду которых, акустики огорчили, сообщив, что значения на индикаторе только заметнее увеличились, появилось четкое эхо. Торпеды по-прежнему избирательны неумолимо шли на корабль. Крейсер повалило в обратный галс. Голосила по трансляции, перекликались напрямую. «Ходовая! Бип! Рубка гидроакустиков!» Из последней вели отсчет. «Дистанция пятьдесят кабельтовых! Сорок!» Когда громко из динамика затребовала командира на командный пункт, капитан второго ранга Скопин сразу, по одному только затребовала, понял. Дело серьезное. Мешкать не стал. Где-то по трапам уже затопали забегали тяжелые матросские яловые ботинки по корабельному гады. Хлопали с хрустом запираемых за драйк двери, доносились голоса, окрики. Получить доступ к управлению, взяв на себя командование по-быстрому, можно было, заскочив в боевой информационный пост. Однако ноги понесли в ходовую рубку. Оттуда была прямая картинка наружу, так как первая мысль – учудили, что-то американские асы-засранцы. Точно в подтверждение сверху через слои металлопереборок докатился звук близко пролетевшего самолета. Однако по громкой вдогонку, наконец, уточнили «торпедная атака», предупреждая, и тут же почувствовал, как повело в сторону. Корабль поехал на резкий галс. Предупреждение о повторном повороте за чередой оповещений странным образом дошло до сознания запоздало. Уже у самой двери в ходовую рубку палуба из под ног, и ковторанг к кубарям покатился, чувствительно приложившийся какой-то выступ. Вставая, потирая ушибленную ногу, услышал, как снаружи всеприникающие ревут бомбометы. Когда они взалпом отстрели, не спутаешь. Кружили в небе харьеры. Летчики корпуса морской пехоты США даже и не подозревали, что русские внизу не просто развлекаются учениями, а отражают реальную торпедную атаку. вертолета выписывал координатные эволюции, оставляя за собой извилистый кильватор. Затем он вдруг выметнул серию реактивных комет, уходящих по ниспадающей дуге. пилот истребителя бомбардировщика на всякий случай прервал задиристый заход, отвернув. Подняв машину на 2000 выше, он обозрел общую картину. Достигая конца траектории, реактивные снаряды падали в воду, вспучивая море компактным полем вспененного накрытия. Вертолета носит снова чертил эволюции. Разнесенные по флангам корабли эскорта стремились сомкнуть ордер. Ближе всех находящийся к флагману на контркурсовом схождении фрегат круто довернул, острее выходя на пересечку. Что он делает? БПК проворный резал недавние носовые углы Москвы, сам, в свою очередь, готовясь к стрельбе РБУ. Поющий фрегат, мнилась ветер даже с такой четырехмильной дальностью, доносил свист турбин. Клонился на циркуляции, встречая левой скулой волну, полностью кроющую брызгами бак. Только острый нос торчит. «Берет на себя». Скопин уже всецело был в ходовой рубке, с ходу определившись, по крайней мере, визуально. Скособочный хромотой от той боли, возможно, кривя левым оскалом, редил отрывисто гавкающий зло безлишки. Все он рассчитал правильно и быстро. Уничтожит торпеды наши минные завесы нет, контузит ли головки наведения. Но коли ГСН рыскнут в автопоиске, подставляется командир проворного. И прежде чем последние бомбы упали в воду. Кто ценнее, старый 20-летний фрегат, — довел мысль Кэп, щурясь без оптики в правое крыло остекления рубки, или <свят> старый 20-летний крейсер. Минимум разница 15 тысяч против четырех. Разница с падением первых и последних реактивных бомб измерялась минутами. В секундах исчислялась скорость их погружения на установленную глубину с последующим заданным подрывом. Инициация одной бомбы вызывала срабатывание взрывателей остальных в радиусе 50 метров цепи секунд, неуловимых. Разом уши акустиков оказались забиты в хаосе звуков. Сквозь какофонию миллионов пузырьков от детонации прорывались резонансы звенящих эхопосылок собственных газ и импульсы чужой головки самонаведения. На экране забитого помехами гидролокатора сначала невыразительно, а затем неукоснительно обозначился всплеск активного контрагента. Одна из атакующих все же проскочила минное поле. Потеряв цель, уцелевшая торпеда отыграла короткий поисковый вальс циркуляции и вновь уцепилась за отраженный от борта корабля эхо-импульс. «Скорость порядка свыше 50 узлов», — трепетно прозвучало от акустиков. Цель вышла на скоростной режим. В этих свыше 50 крылась основная роковая неувязка расчета, строящегося на меньших исходных показателях атакующей торпеды. Залпировали сразу с обеих установок. Еще успеет задать вопрос командиру, слышав Старпомовское. Торпеды шли с минимальными интервалами. Я счел оптимальным накрыть сразу большой площадью и прихлопнуть. Не получилось. Смерчи перезаряжались. Процесс? После отстрела всех снарядов установка автоматически переходит в положение перезарядки. Пакет стволов опускался на угол 90 градусов, последовательно поворачиваясь вокруг своей оси для поочередной загрузки боеприпаса из люка подачи три нормативные минуты. За три минуты 55-узловая торпеда успеет проскочить остаток расстояния, оказываясь вне зоны поражения бомбометов крейсера. С поста акустиков поступали экстраполированные данные, производя новый расчет для РБУ. Углы по горизонтали, вертикали, упреждения, глубину погружения. Потраченное, растраченное время. Времени уже не оставалось. С проворного, самую точку напомнил офицер связи, Они слышат и ведут торпеду своей газ. Понимая, что сами могут не успеть, командир выхватил трубку прямой линии связи с проворным, стараясь не повышать тон, не кричать, боясь зашкалит, захрипит, неправильно поймут. У нас РБУ вне зоны покрытия. Так, молодцы, сразу все приняли как надо, ответив тоже выдержанный, спокойно есть. И Скопин готов был поклясться, что там ситуацию сразу видели именно в таком ключе. В том числе. Мотнул головой своим передавать, дублировать их акустикам данные по цели. При подходе торпеды в пределах близости ударьте по ее ГСН полной мощностью газ». Рубка вновь пиково наполнилась голосами поступающих и исходящих команд репетований, докладов с боевых постов. Динамик, выведенную на громкую соединение с гидропостом Торопил, нервировал, отсчитывая убийственные кабельтовы. «От самонаводящейся торпеды уже не уйти ни скоростью, ни маневром и...» В голове командира рисовались крайне тягостные сценарии с вымоченным выбором. Что подставить под удар? Бок-траверс, борт, сохраняя предельные углы наведения своих РБУ. Или развернуться кормой, увеличив зазор вероятности на отбеге, с равной степенью неприятных, если не удручающих последствий. Хуже только подрыв под днищем, переламывающий килевой набор, разламывающий корабль пополам. тфу тьфу выдворяя дурные мысли вон из головы. Пополам. С перепою. Выдержит. А выдержит? Среди всего прочего Скопин услышал от кого-то за спиной. Ща нам с БПК под кек влепят. Громко сказано, под борт. Ковторанка взгляд, умозрительно дорисовав пунктиры кривые, набросанные на карте прокладки. Линия прицеливания РБУ проворного пройдет под тупым углом относительно вектор движения торпеды. И нет, не должна пересечься к ПКР. При всем при этом капитан второго ранга понимал, какая ответственность лежит на командире БПК его боевом расчете. Соблюсти филигранную точность наведения и стрельбы. В разлете площади поражения, при скорости хода своего корабля, стабилизации установки в смешанной качке, в других погрешностях. И все расчеты надо произвести быстро. Быстро, потому что с каждой секундой торпеда покрывает, сокращает расстояние все ближе, ближе к крейсеру. Когда ближе бить, уже будет нельзя. Проворный достиг по кратчайшей выверенной дистанции, чуть довернув. Две его РБУ-6000, установлены на нижнем мостике носовой надстройки, сориентированные на стрельбу по оси движения, открыли огонь. Растянутые на десятки секунд ожидания. С мостика Москвы видеть, как баковая часть Матилота окрасилась вспышками, выплевывая желто-оранжевые языки, можно было не моргнув глазом. Ровно до поры, пока снаряды не выработали топливо. Факелы реактивных двигателей пропали, и на конечном участке баллистического полета отследить атаку становилось затруднительно. Угадывались темные точки с неясным местом падения. Капитан второго ранга Скопин, не отпуская бинокль, ловил их иллюзии, летящий прямиком в лоб, умозрительно допуская, что какая-то шальная бомба отклоняется от траектории, действительно ныряя вблизи борт рванув ниже ватерлинии, нанося повреждения. Какие? Или вмажется в палубу, поставленную на подрыв на определенной глубине. От удара она, возможно, не сработает. А коли все же тонкостенный корпус мины даст слабую фугасную составляющую. И тем не менее. Первые шлепки в воду легли на глазок с двух с половиной кабельтовых. Не критично По мере падения один с другим и срабатывания подводных фугасов, поверхность моря начала плясать, вспучиваясь выбрасывая рваные клочья пены. Все 24 снаряда покрыли расчетный участок на заданной дистанции. Этот клокочущий, опадающий, рассеивающийся на волнах ориентир, успевший набрать приличный ход крейсер оставлял позади. Ждали, что доложит гидропост. Там, в полумраке терпеливого молчания, под негромкий гул аппаратуры, пытались вычленить сквозь доминирующие шумы, кипящей от детонации воды, любые активные проявления. Удалось ли прикончить торпеду или дезориентированная электроника головки наведения сейчас снова увидит свою цель и не пройдет из скоротечные минуты, как корабль сотрясет удар. Акустик пугал-боялся, что что-то слышит, и тут же отбивал, не подтверждая. С каждым полукругом секундной стрелки крейсер оставлял за кормой не менее полукилометра, и... «Это все, ее уже не будет», — услышал голос вахтенного Скопин и поймал себя на том, что пристально всматривается в издерганное глубинными бомбами море, будто ожидая увидеть торпеду, оглушенную точно рыбу, всплывшую кверху белым брюхом. Режим боевой готовности сохранялся по номеру раз. Корабль правил курс на ветер в угоду авиакрылу. Вертолеты, экстренно подготовленные к вылету, снимались с палубы, заряженной не только буями, но и средствами поражения. Уходили на максимальных скоростях, ориентируясь на предполагаемое место неизвестной субмариной. Не дать ей скрыться, уйти из зоны охвата. Там уже шла работа. База, борт 4-4, вышли по каналу связи пилоты. Есть 4-4, отвечали с КП. Контакт, сдержан докладывали с вертушки, в пассиве. Достоверность слабая, возможно ложная, уточняя. Вас понял 4-4, на связи. Свои сектора в усугубившейся задаче получали корабли ордера. Ушел доклад флагмана об успешном отражении торпедной атаки, и Ковторан непроизвольно кривил гримасу, погодя составлять непременный полный отчет сердитому адмиралу, еще не зная, как бы сгладить неприятные углы. Ведь протарабанили подлодку и едва не сели в калошу. Последуют однозначные оргвыводы и однозначное взыскание. Но главным сейчас оставался вопрос, кто их атаковал. Очевидно, пакистанцы. Вот тут накатывало самое непонятное. Что-то было неправильно, что-то не стыковалось. А конкретно, выявленные акустиками скорости и дистанции в характеристиках торпед. Согласно имеемым справочникам, не стояло на вооружении у пакистанцев ничего такого. Подлодки у них французские, торпедная начинка должна быть оттуда же, из города Парижу, вспоминал Скопин. Вроде бы ничего выдающегося, или успели получить что-то современное не второе ощущение, понарошку, почему было выпущено всего две торпеды. Прямо дуэльная ситуация один на один, ну почти. По логике, вслед двум первым, минимум второй залп. И тогда неизвестно, как дело бы кончилось для нас. Что ж, теперь будет для них, кто бы там под водой не скрывался. Сомнений, что лодку локализуют, никаких. Как раз поступили новые доклады от вертолетчиков, завязывая положенный обмен данными и ЦУ между командным пунктом и боевыми группами. Прислушался. Голоса в рубке выражали общую для всех мысль — обнаружить, поймать, и наверняка каждый, додумавши, дополнял — поймать, суку, и уничтожить. Улетевшие экипажи были более чем замотивированы недавней авральной встряской, когда верещали колокола громкого боя, когда корабль мотала на галсах. Сидя в кабинах на предстарте, они однозначно видели, как всего в паре кабельтовых по раковине, отбивая атаку, шлепались мины. Короче, — щерился Геннадьевич, — стресс уходил, его место занимала неожиданная колючая ирония с приставкой «СБМО». Народ воспылал праведным гневом и азартом охотников. Вертолеты принято сравнивать со стрекозами из-за ячеистого остекления и вынесенной хвостовой балки. Соосные камовы с этим образом ассоциировались мало. Сейчас же, рассеиваясь в поисковом бараже скорее напоминали роящихся над водой суетных и злых шмелей. Впрочем, такое насыщение противоточного патруля оказалось избыточным. Не было нужды в выставлении особых дополнительных перехватывающих барьеров из гидроакустических буев. Все тот же борт под номером 44, экипаж которого взял шум и торпед, даром времени терял, относительно легко вычислив направление на субмарину. Хотя и столкнувшись с обычными в таких случаях трудностями. Гидрология в районе поиска оказалась далеко не безукоризненной. Естественные помехи, посторонней наводящие шумы от поверхности моря, создавали эффект ложных обнаружений. Сброшенные РГБ, работающие в пассивно-активном режиме, поначалу дали лишь ориентировочный пелинг и неясный контакт. Эхосигнал, принимаемый оператором К-25ПЛ, то нарастал почти до удовлетворительных значений, то внезапно пропадал. Субмарина маневрировала. Там, под водой, всячески пытались избежать обнаружения, варьируя ходом, зависая на рулях на балласте без движения. А заслышав активные посылки импульсов, предприняли самый сбитый в подобных случаях ход, нырнули на большую глубину под слой скачка. Что не стало откровением, боевой расчет ПЛО увязался следом. Не в прямом, разумеется, смысле. В воду ушло тело, опускаемое акустической станцией. Гидрология моря подкинула сюрприз. Слой термоклина просел. Ось подводного звукового канала залегала в полосе 100-150 метров. Пилоту пришлось снизиться на предельно малую высоту, не хватало длины кабель троса. Подняв тучи мелкодисперсной водяной пыли, вертолет завис, не дотягивая шасси до пенных гребней всего ничего. Однако мера возымела. Взяли, коротко донес в эфире оператор, выдавая пеленг, дистанцию и элементы движения субмарины. Прислушиваясь к издаваемым шумам винтов, оптимизируя режимы газ для замера параметров, он напряженно пытался опознать и классифицировать обнаруженную подводную цель. На самом деле все происходило в должной динамике в минимально сжатые временные интервалы. Маневрировали, смещались корабли, вертолеты обложили в скрытое местоположение субмариной. Все это время шел плотный радиообмен по спецсвязи с флагманом, донося обстановку дела в режиме реального времени. Информация непременно уходила в штаб флота. В ответ, правда, поступали какие-то невнятные распоряжения. Торпедная атака из-под воды говорила сама за себя. Акт агрессии. Скопин не знал, что обо всем этом думает контр-адмирал Паромов, но подозревал, что сомнения исходят от высших инстанций, суть которых – не заблудшее лето индийское индийская, непреднамеренные действия, или вдруг своя, советская, лодка. Станция звукоподводной связи крейсера в связи с этим на всякий случай отсылала кодовые запросы. Безответные. Пока то до сё, с вертолёта как минимум уже первую отправную точку в идентификации. База, Борт-44, не слышим работу реактора. Классифицируем обнаруженную подводную лодку как дизельную. Акустик-оператор заверял, что шумовой портрет выявленной субмарины однозначно не соответствует советским дизелюхам, как и другим известным ему, стоящим на вооружении индийских ВМС. Пакистанцы это, его голос обрел вызывающую уверенность. Бомбим? Вокруг уже роились вертолеты с ударным подвесом. Всю кровожадность зарубили из Москвы. Там категорически запретили бить на поражение, обосновывая тем, что Советский Союз с Пакистаном не находится в состоянии войны и ни в коем случае нельзя доводить дело до конфронтации. Единственное, что разрешили, поднять с глубины чужака, то бишь принудить к всплытию. До выяснения. Учитывая, что еще вчера советские спецподразделения, включая ВВС, подвергли удару регулярной части пакистанской армии, а нынешнее выдвижение 8-й обставлялось как угрожающее, Это распоряжение Москвы выглядело странной попыткой соблюсти некие международные приличия. Создавалось впечатление, что факт немотивированной, а по сути пиратской торпедной атаки, будто бы решено было придержать до востребования. Из кабинетов за сотню миль все выглядит прозаичнее, нежели с мостика корабля. Самое мягкое, что по этому поводу сказал контр-адмирал Паромов. Тем не менее, доводя приказ, он недвусмысленно дал понять, что вытащить чужую подлодку на поверхность надо в любом случае и любыми средствами. Ограничиться одними сбрасываемыми в воду сигнальными гранатами и не получилось. Три маломощных взрыва по международному коду требуют всплыть. Только после серии ПЛАП МК, имеющих больший вес аргумента, там на глубине 210 метров признали безвыходность положения. Их обложили плотно и просто так не отпустят. Похоже, лодка продувает балласт, а повестит в эфир акустик. Спустя несколько минут с ближних вертолетов будут наблюдать, как из бурлящей пены воды появится черная рубка. Пакистанцы. В этот раз уверенность оператора будет иметь оттенок удовлетворения.